Вот так и завершили они свой путь в ключах святого Петра. В старинном трактире, который, возможно, как об этом свидетельствовало само название, помнил еще времена авиньонского пленения пап. Известие о рождении Мари Клэр, прекраснейшей из дочерей человеческих, который принес в пивную развеселившийся родитель, взбудоражила и распалила постоянных посетителей заведения, мелких предпринимателей и чиновников, сидевших за длинным столом посреди зала и покуявших из длинных глиняных трубочек, отчего помещение было полным полной едкого дыма. Забутыльники уже в бесчетный раз поднимали бокалы с розовым вином, произносили в шутку торжественные речи и пророчества, так что обоим нищенствующим монахам оставалось лишь занять скромное место на приступочке у пылающего очага, где никто не удостоил их внимания более сердечного и учтивого, чем проявляет к людям никчемным и только почему-либо терпимым тот дух набожности и почитания к духовным особам, которым в давние времена был славен авеньонский край. С тех пор, как папы навсегда осели в Риме, на совсем, по-видимому, испарился из здешних мест. — Я искренне рад, — сказал отец Капуцин, — что нас не удостоили чести занять места за столом, ибо если не считать постели, располагающей к лени и к распутству то из всех достижений и изобретений человеческих стол я чту менее других. Ибо именно за столом люди предаются обжорству, грешному чревоугодию. Опять-таки над столом они склоняются, читая книги. А ведь и то, и другое, как потакание прихотям собственного тела, так и увлечение тщетной книжной учёностью. Отвлекает человека от поиска истины, найти которые можно в одном лишь Боге. Когда-то много с тех пор воды утекло, я любил островной народ, англичан, которые нравились мне своей неустрашимостью и выносливостью. Но потом я отвернулся от них с отвращением и ужасом, уразумев, что все они до единого прокляты и осуждены на вечные муки ибо исповедуют неистинную веру. Так вот, знай, мой сын, что в давние времена, когда англичане были еще людьми неиспорченными и добрыми, они вообще понятия не имели, что такое стол. И это видно хотя бы потому, что для такого предмета у них просто нет обозначения. Слово «тейбл», которым они пользуются теперь, Ничто иное, как забавно, исковерканное французское существительное. Когда они съели ужин и возблагодарили скуповатую щедрость счастливого отца прекрасный Мари Клер, ужин был скромный, но отец Капуцин прежде, чем к нему приступить, прочитал «Благословите столь горячо и набожно», К тому же осенил себя крестом, словно перед ним лежал не кусочек вонючего сыра, но целый каплун, запеченный до золотистой корочки. Петр напомнил Капуцину его обещание рассказать нечто полезное и небезынтересное. — Да, — ответил на это Капуцин, — я расскажу тебе кое-что для тебя небезынтересное, но лишь после того, как ты признаешься, «Почему выдаешь себя за монаха?» «Вы догадались, что я не настоящий монах?» — спросил удивленный Петр. «Ну, конечно, догадался!» — подтвердил Капуцин. «Разве ты не обратил внимания, что с первой минуты нашей встречи я прибегаю к обращению «Сын мой!» чего, разумеется, не допустил бы, будь ты истинным, и не мнимым членом нашего святого ордена. Так вот, я повторяю свой вопрос. Отчего ты выдаешь себя за монаха? Это тайна.